и место знаменитой битвы римлян с галами. Все это было в далеком прошлом, а настоящее казалось серым и безрадостным. Гавань заносила песком. Редко какой корабль заглядывал сюда. Великолепные железные орудия, инструменты, изготовлявшиеся в мастерских Деламона, не пользовались славой.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 И еще удивительнее было то, что у него оказалась подготовленной приветственная речь. «Спустись на землю нашего славного города, скиталец!» — произнес толстяк, вздымая пальцы, унизанные перстнями. «Здесь ты найдешь людей, умеющих ценить доблесть. Мои предки, терены, сами скитальцы, всегда покровительствовали беглецам. Вспомни!» «О, великий муж! Кто прислал предводителю Тевкров-Энею корабли? лукомоны С их помощью! Прародитель укрепился в земле латинов, а его потомки, Рамул и Рем, построили на берегу древней Альбулы новую Трою. Эней к нам приплыл из Ливии Знойной. Город Дидоны оставил и ты, дерзновенный потомок Энея, чтоб на латинов земле заново Рим основать». «Мы, Расины, готовы отдать тебе все, что имеем». «Что ты имеешь?» — перебил мария речь, уже звучавшую как стихи. Марий не любил словословий, а это ему было к тому же непонятным. В то время, как его сверстники зубрила вирши воспевали подвиги Энея, он ходил за плугом. Когда они обучались ораторскому искусству у греков... Он гонялся по всей Африке за неуловимым югуртой. Война с кимрами и тефтонами заменила ему Академию и Ликей. «Что ты имеешь?» — повторил Марий резко. Оратор растерялся. Его перебили на самом патетическом месте. «Я спрашиваю, где твои доблестные этруски? Не они ли жмутся за твоей спиной? Или ты думаешь, что я могу составить легион из теней твоих луканов?» «Лукомонов», — поправил и Этруск. «Пусть Лукомонов», — продолжал Мари, «все равно мне нужны крепкие и сильные юноши. Я обучу их сражаться. Я...» — Мари услышал стук копыт. Обернувшись, он увидел всадника, скачущего во весь опор. Лица еще его нельзя было разглядеть, но черная повязка, закрывавшая правый глаз, не оставляла сомнений. «Это серторий Спешившись, воин кинулся в объятия к Марию. "Мог ли я надеяться?" молвил Мария, растроганно. "Тут мне предлагали Лукамонов". Он бросил взгляд на Толстого и стоявшего в той же почтительной позе. "А я могу предложить тебе только самого себя", сказал воин. На его высоком лбу сбежались морщины, придавая лицу растерянное выражение.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 он подозвал толстого этруска. «К утру доставь в город три тысячи молодых рабов!» «Но», — возразил этруск, «выполнять!» — крикнул Мари, выпрямившись. Теперь он не напоминал ворчливого старца. Это был полководец, шесть раз консул, победитель кимров и кефтонов. русск видевший воинский строй лишь издали, не был обучен командам. И все же он прижал локти к бедрам, и опустил ладони с короткими пальцами. В его круглых глазах застыл ужас. «Иди!» — приказал полководец. Этруск обернулся и зашагался меня толстыми ножками. «Вот ты и приобрел воинов!» — рассмеялся Серторий. «И легче, чем другие!» «Что ты хочешь сказать?» В Капуе Цина сложил свои фасции и выступил перед воинами, чтобы объяснить им свое бегство из Рима. Поднялся шум. Тогда Цина сбежал с кафедры и бросился на землю. Он лежал до тех пор, пока командиры не привели свои отряды к присяге. «Каждый добывает воинов, как умеет», — сказал Марий сухо «Но, по мне, лучше иметь воинами рабов, чем быть рабом у своих воинов».